Глава восьмая Я медленно подняла глаза на Лану и прочитала в ее взгляде то, что не хотела бы видеть. Она узнала кинжал, точно так же, как это сделала я. Лана! Это все, что я успела прошептать, перед тем, как на меня упали две тени нагнавших нас, стражников. Ваша светлость, что-то случилось? Обеспокойно спросил один из них а второй заметил мою находку. «Что это, Миледи?» «Лежал под кустом». Онемевшими губами прошептала я, не зная, что делать. С одной стороны, это была улика. Вряд ли тут под каждым кустом просто так валяются окровавленные кинжалы. С другой же, это было оружие Ланы. Как оно тут оказалось? Лана невиновна, ее ведь даже проверили. «Ваша светлость, нам стоит сообщить об этом его светлости». — осторожно произнес стражник. — Мы должны сообщить и передать ему вашу находку. Позволите? Он все равно захочет меня видеть. И я выпрямилась, все еще удерживая кинжал двумя пальцами. Узнайте, где он сейчас, и сопроводите меня к нему. — Конечно, миледи! — отозвался один из них, слегка наклонив голову, и жестом отдал приказ другому отправиться на поиски герцога. Я одной рукой стянула, с другой длинную белую перчатку и завернула в нее кинжал. Отпечатков я бы на нем не оставила, конечно, просто какой-то порыв, отвращение, нежелание смотреть на страшную находку. Ваша светлость! Оставшийся стражник поклонился и отошел в сторону, пропуская меня Илану к замку. Воспользовавшись его заминкой, я быстрым шагом прошла мимо и разорвала расстояние между нами. Камеристка нагнала меня. На ней не было лица. «Лана!» — одними губами прошептала я, искосы глянув на нее. «Он мой!» — подтвердила девушка, бледнее, с каждой секундой все сильнее. «Матушка отдала. и Ей принадлежал. Когда ты его в последний раз видела?» «Я понимала, что если нас сейчас обеих отправят на допрос к Роналду, нужно что-то говорить». — Когда вы приказали мне не пытаться вас защитить? — просипела она. — Я оставила его у себя в комнате, это точно. Мой мозг начинал скрипеть. Если это именно то оружие, которым убили Мелани Девиньо, хотя герцог же искал мага, почему маг воспользовался холодным оружием, не понимаю. Но даже если так, если маг использовал именно кинжал... Почему это оказалось оружие Ланы? Как оно вообще могло попасть к магу? — Кто имеет доступ к твоей комнате? — еще тише спросила я. — Ты с кем-то ссорилась из слуг? Были завистники? — Мне многие завидовали ваша светлость. Дрожак и косиновый лист прошептала она. — Я девчонка из деревни, которая стала личной служанкой герцогини. Молю вас, защитите меня. Я этого не делала, клянусь. «Я тебе верю», — пробормотала в ответ, но решение проблемы как назло не шло в голову. Я понятия не имела, что делать с тем дано, которое выплыло в очередной безумной задачки А еще я никак не могла отделаться от мысли, что в жизни бы не обратила внимания на этот куст, если бы не сон. Ну, зацепилась юбкой, не слишком аккуратно себя вела. Но ничего такого, но тут... Почему я видела его во сне, да еще и в таком сне? Ответа на этот вопрос у меня не было. Как и на многие другие. В особенности те, что вскоре мне задал герцог Итьенский. Мы с Ланой вошли в его кабинет под конвоем двух стражников. Я лично отдала мужу кинжал, завернутый в собственную перчатку, и без приглашения опустилась в кресло напротив письменного стола. Пусть расценивает это действие как хочет, хоть как личное оскорбление, но меня просто не держали ноги от нервов. Какая интересная вещица! Роналд, который, судя по слегка раскрасневшимся щекам, сам только вернулся в кабинет, развернул находку на столе перед собой и поднял на меня глаза. «Леди Этьен, вам есть что сказать?» «Даже не знаю, что тут можно сказать». Честно призналась я. «Думаю, вы понимаете, о чем я подумала, когда увидела его». «О том, что это орудие убийства», – прочитал мои мысли герцог. Потом повернулся к слуге, ожидающему в углу. «Найди лорда Мануа, пусть явится ко мне». Мальчишка поклонился и выскочил за дверь. «Присядь». Это уже было адресовано Лане. Девушка нервно сглотнула и кулем осела во второе кресло справа от меня. Если даже я чувствовала себя соучастницей преступления, то и представить не могу, какие чувства обуревали мою камеристку. — Как вы его нашли, леди Этьен? Герцог выглядел отстраненным, вопрос позвучал обыденно. — Юбка зацепилась за шипы куста? Медленно выдохнув, я ответила самым спокойным тоном. Я остановилась, чтобы не порвать платье, а погожая солнечная погода сделала свое, меня привлек блик, который пустило лезвие. — То есть кинжал просто лежал на земле? — нахмурился мужчина. — Убийца не попытался его спрятать? — Он лежал у корневища. Если бы не перчатки, я бы расцарапала себе руку, пока пыталась его достать. Роналд бросил еще один взгляд на кинжал, потом посмотрел на меня. — Вам есть что еще добавить? — Не знаю, наверное, нет. — А вам? — Мужчина посмотрел на стражу. — Что видели вы? — Милорд. Один из стражников шагнул вперед и поклонился. Все было так, как говорит ее светлость. — Ждите за дверью. Отдал им приказ герцог, больше не задав ни одного вопроса моим охранникам. Но, когда за ними закрылась дверь, обратился ко мне. «Леди Адель, повторите, пожалуйста, еще раз. Все это сплошная случайность? Вы не знали о том, где спрятал убийца кинжалу?» «Вы меня в чем-то обвиняете, лорд Этьен?» Я подняла глаза на мужчину. «Или подозреваете?» «Буду честен с вами, леди Адель. Сейчас...» Сеть подозрений настолько велика, что затронула всех. Это я заметила. Кивнула и покосилась на Лану. Вчера ваш советник чуть не убил мою служанку и даже не соизволил мне об этом сообщить. Тоже буду с вами честна, такие методы меня злят. Герцог бросил взгляд на притихшую девушку и приподнял бровь, будто не знал об этом ничего. Тебя проверяли? Да, ваша светлость. Тихо отозвалась Лана, опустив голову. «Неужели в самом деле не знал и не отдавал приказов?» Я нахмурилась. Но уже следующие слова герцога показали его отношение к вольности действий советника. «Значит, это было необходимо, леди Этьем?» Произнес мужчина. «Мне жаль, что мы не смогли поймать за руку того, кто напал на вас. Но второго убийцу я не упущу». «Но и этот убийца маг, верно?» — вскинула я брови. «Так как вы собираетесь искать его, если первого упустили?» Ярость, которая вспыхнула внутри, когда я только увидела вернувшуюся Лану, опять вернулась. «Верно!» — прищурившись, отозвался Роналд. «Тогда почему кинжал?» Я недоумевающе развела руками и бросила взгляд на письменный стол, где лежал обсуждаемый предмет. Тот убийца, что явился за мной, спокойно орудовал чарами. Ему не нужен был клинок. Боюсь, что это мы сможем узнать, только когда поймаем убийцу. Отозвался мужчина, показывая, что и сам не знает ответа на мой вопрос. Для начала осталось найти хозяина кинжала. Это должно дать ответы на другие вопросы. — Вы его нашли, ваша светлость. Дрожащим голосом пробормотала Лана а у меня сердце в пятки ухнуло. Это мой кинжал. В кабинете повисла гнетущая тишина, а взгляд герцога впился в мою камеристку. Девушка застыла каменным изваянием, опустив глаза. Я могу поручиться, что Лана не имеет никакого отношения к смерти леди Мелани. Эти слова сорвались с моего языка до мысли о том, как может воспринять мое вмешательство Роналд. Взгляд герцога переметнулся на меня. — Леди Этьен, если вы знаете больше, прошу поделиться со мной этим сейчас. — Нет, — солгала я, — не знаю. И в который раз частично пожалела, что сожгла записку от незнакомца мага. — Лана, ты уверена, что это твой кинжал? Герцог вернулся к допросу служанки. — Да, ваш светлость. Она не посмела поднять глаз. «Он мой. Он принадлежал моей матери, а когда я отправилась с ее светлостью, матушка отдала его мне. Я клянусь перед ликом всех богов, что ни разу не вытаскивала его из ножен. Но он мой». «И где ножны?» Задал самый логичный вопрос мужчина. Лана встрепенулась. «Должны быть в моей комнате, как и кинжал». — То есть оружие ты из комнаты не выносила, и никто о нем не знал? — спросил Роналд. — Один раз, ваша светлость! — прошептала дрожащим голосом девушка. — Я не знаю, кто мог его видеть. — То есть ты хочешь сказать, что кто-то проник в твою комнату, чтобы взять кинжал, о котором мог не знать, и пошел убивать им человека? Хмыкнули за спиной. Я обернулась первой и встретилась взглядом с Тамашем. Непонятно, когда он успел бесшумно войти в кабинет. Лана вздрогнула и тоже оглянулась, склонила голову. «Я не знаю, лорд Мануа». «Ваша светлость. а Вы знали об этом кинжале?» «Это уже герцог». «Да». Я вновь посмотрела на мужа. Видела его у Ланы. «И знали, где девушка его хранит?» Опять раздалось со стороны Тамаша. Я медленно встала с места, окинула взглядом первого советника, но заговорила, обращаясь к герцогу. — Если вы меня в чем-то подозреваете, пригласите меня на свою проверку. Понятия не имею, что вы там ищете лорд Мануа, но я не убивала леди Мелани. Однако я готова пройти ее хоть прямо сейчас. — Ваша светлость, мы вас проверим, — пообещал Тамаш. Как только дождемся поставки индовира из Священного Града. «Да?» Я вскинула брови и сложила руки на груди. «Какая забота, лорд Мануа!» «Что же эта забота не распространялась на других проверяемых?» «Как это вы умудрялись проверять людей на какую-то там магию, когда у вас даже индовира в запасах не было? Вы вообще видели, во что превращаются проверяемые сразу после ваших манипуляций?» но Я все же взорвалась той злостью, которую удавалось подавлять. — Все проверяемые выжили, — осадил меня Тамаш. — Радость-то какая! — восхитилась я. — А подорванное здоровье никого не волнует, так? И как вы могли это допустить, лорд Этьен? Очередной злой взгляд достался герцогу. — Какой же бардак в вашем замке, дорогой супруг? Может, боги и правы в своей злости на вас? Стоит заняться своими землями и своими людьми, а не воевать с монстрами по ту сторону хребта. Герцог неожиданно усмехнулся. А я как никогда согласен с вашими мыслями, Адель. Жаль только, что порядке нельзя навести по одному щелчку пальцев. Но могу вас уверить, что до весны я не покину свои земли, а это значит, что успею восстановить порядок там, где он был нарушен. о «Па, По... с одной стороны это хорошо, а с другой...» «А с другой я со своими планами, кажется, иду куда подальше, потому что так стремительно и открыто действовать больше не получится». Приплыли. «Лана, мои люди осмотрят твою комнату». Следующие слова Роналда уже были обращены к моей камеристке. «Если кинжал был взят из твоих покоев...» Там могли остаться следы, указывающие на убийцу. «А я хотел бы порадовать леди Этьен вестями», — добавил Тамаш. «Новая поставка индовира будет через несколько дней, и если не возникнет трудностей на дорогах, мы сможем провести проверку». «Было бы прекрасно, если бы вы дождались этой поставки до того, как начали все свои проверки». Холодно отозвалась я. «Лорд Этьен». Я надеюсь, вы понимаете, что этим вредите своим людям. Лана сжалась от моих слов в кресле, как мышка. Ей было неловко находиться рядом, когда я прямым текстом в лицо двум мужчинам сообщала, что они могли убить Лану. И не только ее. Все проверки проводились под чутким контролем лекаря Лиха, отозвался герцог. Проверяемым ничего не грозило, но вы правы, ваша светлость. Мы поступили не самым лучшим образом. Однако не стоит забывать, что убийца все еще среди нас. И чем быстрее мы его отыщем, тем лучше. Все же речь идет о безопасности. — Вы так уверены, что убийца до сих пор в этих стенах? — нахмурилась я. — Тот, кто шлет мне записки еще ближе, чем я думала... — У нас есть основания так думать, — сухо отозвался Роналд. — Лорд Мануа, задержитесь. Леди Этьян, вы можете идти, если у вас больше нет ко мне никаких вопросов. В Кабинете герцога Этьянского Когда за леди Адель и ее камеристкой закрылась дверь, Руналд позволил себе выругаться. Он резко встал из-за стола и, проведя ладонью по лицу, повернулся к окну. Его советник молча подошел к столу, окинул взглядом покрытый засохшими пятнами крови кинжал и нахмурился. «Вроде бы он. Какое совпадение. Что думаешь?» «Что тот, кто убил Мелани, просто издевается над нами», — фыркнул герцог. «Продолжаем проверку». «Ты разве не слышал мою жену?» Сдерживая эмоции, поинтересовался он. «Она права». А я давал тебе разрешение на проверку без эндовира только тех, кто точно был к такому готов. Лана не похожа на воинов и стражников. Не хочешь объяснить, как она оказалась на проверке в числе первых? Тамаш шумно сглотнул, кашлянул и, наклонив голову, проговорил. «Она была приближена вашей женой. Это было необходимо, как мне показалось». — Прошу прощения, что не стал узнавать вашего мнения, ваша светлость. — Жизнь людей превыше всего, Тамаш. Запомни это, наконец. Сухо ответил на его признание вины герцог. — Я никому и никогда не позволю навредить моим подданным. Это последний раз, когда я прощаю тебе такую ошибку. — Но не себя. Роналд понимал, что он тоже ошибся, раз допустил случившееся. Герцог не имел сложности с тем, чтобы признать себя неправым. Он понимал, что нельзя всегда и во всем поступать верно, но простить себя за это не мог, особенно если его ошибка навредила невиновному. Тамаш выдержал паузу, а потом заговорил. «Я отправлю людей в покой камеристки ее светлости, а пока отчитываюсь». Индавир не пропадал из запасов, значит, либо имел свой запас для сотворения таких чар, либо же либо имел свободный доступ к нашим запасам. Закончил за него лорд Этьен. Но это не проверяется по записям. Лих ведет учет, кому и сколько достается индавира, и таких людей не слишком много в замке, кроме случая с Аллой смертью. — поправил его советник. — Лечили всех эндовиром. Записи тех дней гласят только о том, что всем жителям замка выдавалось по несколько капель для поддержания здоровья. — Те чары, что мы видели, были довольно сильны. пар капель для их сотворения не хватит. — Так что, мы возвращаемся к теории, что в этих стенах скрывается сильный маг, которого мы все проглядели? Займись сейчас с покоями, камеристки. Мы что-то упускаем. Тамаш кивнул, получив новый приказ. Первый советник герцога чувствовал себя разочарованным. Они и впрямь что-то упускали, что-то, что могло раскрыть убийцу прямо сейчас. Алина Невская, леди Этьен. Ваша светлость, вам пришло письмо. Алана положила передо мной белоснежный конверт. За окном растекался лиловым бархатом вечер, а я только отложила от себя книгу по магии. Без наставника было сложно, и я уже не могла дождаться возвращения волшебника Орика из земель барона Шанта. «Надеюсь, вести хорошие», — пробормотала я, ломая сургучную печать. Гербы, которые использовались для запечатывания, мне вообще ни о чем не говорили. И это нужно было исправить, потому что от текста послания у меня по рукам побежали мурашки. «Дорогая Адель, свет моего сердца и тепло моей души, дочь моя, я пишу тебе, несмотря на запрет его величества. Пишу и содрогаюсь от мысли, что не видела тебя уже так долго. Слухи доносят о тебе невероятные истории. Не передать словами, как я рада, что твое здоровье улучшилось», с нашей последней встречи. Я верила, что Боги смилостивятся над тобой, и болезнь отступит. Мое сердце сжимается от боли, ведь твоя жизнь так резко изменилась. Но и горжусь, узнавая о том, как ты справляешься с трудностями. Надеюсь, что мои подарки пришлись по душе. Я подобрала для тебя дочь моя лучших служанок и заказала лучшие наряды у самых известных модисток столицы. Передай свой ответ через Оливию. Она знает, как сделать так, чтобы он дошел до меня. Всегда с любовью в сердце. Вивьен Флемур Королева Мне пришло письмо от королевы. В нижнем правом углу послания стояла дата. Письмо от матери Адель было отправлено три недели назад. А это значит, что слуги и подарки, о которых говорилось в нем, должны уже быть у меня. — Но ничего из этого не прибыло в герцогство. Я подняла взгляд к верхним строчкам и, кажется, нашла объяснение. Король запретил ей писать своей дочери. Что он еще мог запретить и чему помешать? Мог ли перехватить посыльных? Интересно, почему он против того, чтобы королева поддерживала отношения со своей младшей дочерью? В чем кроется причина? «Ваша светлость, вы побледнели!» Спохватилась Лана, которой пока еще не разрешили возвращаться в свои комнаты. Мне написала королева. Одними губами пробормотала я. — Ох, ваша матушка в добром здравии! — встрепенулась девушка. — Надеюсь на это. Не в это звалась я, глядя на письмо. Мне нужно было что-то ответить, но никакой Оливии рядом и в помине не было, а обычное письмо могут перехватить если я правильно поняла слова королевы. — Лан, кто передал тебе письмо? — спросила я, нахмурившись. — Если король был против переписок, он должен не просто задержать письмо, а перехватить его, потому что королева Вивиен слишком много в нем сказала. — Мне передали его другие слуги, ваша светлость, а в замок его доставил гонец, он сегодня утром прибыл. — Гонец? — То есть письмо было отправлено не магически? Может, в этом причина его задержки? Тогда остается полагать, что король контролирует только магическую почту, а это уже та зацепка, которой можно воспользоваться. Не знаю, как бы отправила ответное послание служанка Оливия, а я сделаю так же, как сделала королева Вивьен. «Узнай, уехал ли еще конец?» — отдала я прикослание. Я желаю отправить ответ именно с ним. — Хорошо, миледи, — Лана кивнула. — Я могу идти? — Да, иди. Я отложила письмо от королевы и задумалась о том, что именно стоит написать в ответ. Как бы это сделала Адель? О чем бы написала матери? Вряд ли был какой-то правильный ответ на этот вопрос. Все же в последний раз Адель хоть что-то могла сказать матери в детстве. Вздохнув, я взяла чистый лист из невысокой стопки и, не глядя, потянулась за чернильницей. Коснулась крышки и подхватила за нее пузырек. Не знаю, что именно произошло в следующий момент, но я не среагировала. Крышечка осталась у меня в руке, а пузырек с чернилами с грохотом приземлился на трильяж и перевернулся, разбрызгивая содержимое. «Да чтоб тебя!» — выдохнула я, отпрянув от трильяжа. Поймала пузырек и, вздохнув, начала разбирать вещи, проверяя, что испачкалась в чернилах. Лист для письма был испорчен, несколько капель попало на платье. Чернилами залила мой блокнот, который последнее время лежал без дела. С обложки я успела стереть потеки, а вот край белых листов оказался частично испачкан. И с этим я уже ничего не могла сделать. Разобравшись с последствиями собственной неуклюжести, я все же вернулась к написанию ответа королеи. Макнула кончик пера в остатки чернил на самом дне пузырька и, прикусив губу, аккуратно вывела обращение. Дорогая и уважаемая матушка! Задумалась на мгновенье. Может, стоило к ней все же по титулу обратиться? И пришла к решению, что если уж я пытаюсь играть роль младшей дочери, надо делать это до конца. Не передать словами, как я рада получить от вас письмо. Надеюсь, вы в здравии и счастье. Мне больно узнавать о запрете Его Величества, но еще больнее от того, что в нужде и беде мне не к кому обратиться. Мне радостно знать, что вы гордитесь мной и моими действиями. Однако, одна я не в силах совладать с теми бедами, что пали на эти земли. И хотела бы просить у вас совета, как у матери и королева Подскажите, что делать мне, когда моих сил недостаточно? К кому я могу обратиться? Я отвела перо от бумаги и перечитала написанное. Получилось витиевато и как-то слишком пафосно, но если сравнивать с письмом королевы, она писала мне где-то с такой же интонацией. А значит, сойдет. Макнув кончик пера в чернила, я дописала чуть ниже. — К моему великому сожалению, ваши подарки не добрались до меня. Письмо я отправляю с гонцом, который принес ваше послание. Надеюсь, что с Оливией и другими посланными вами слугами ничего не приключилось во время их путешествия. С любовью в сердце, ваша дочь. Поставив точку, я хмыкнула и отложила письмо, давая время чернилам высохнуть. «Молодец — Молодец! — прошептала я самой себе под нос, вспоминая, как Тамаш намекал, что от короля помощи ждать не стоит. Вот ты и стала одной из интриганок высшего общества. Лана вернулась через несколько минут после того, как я выпустила перо из рук и принесла хорошую новость. Гонец еще никуда не уехал. — Это письмо нужно доставить королеве, — произнесла я, запечатывая послание сургучом и массивным кулоном. И вместе с письмом протянула девушке золотую монету. — Это письмо нельзя потерять. — Я поняла вашу светлость. Лана кивнула и свела брови. — Сделаю все, что в моих силах. Порадовавшись, что лень пересилила, и я оставила часть денег, как говорится, наличкой, с тихим стоном встала из-за столика. Все же трильяж не предназначен для письма и долгого сиденья за ним. Интересно, насколько легко герцог согласится мне в башню письменный стол притащить? Представив, как мужчина самолично кряхтит и волочит мебель по узкой лестнице, я рассмеялась и захлопнула крышку на чернильнице. Эта ночь стала чуть ли не единственной, когда меня не коснулись липкие пальцы кошмара. Спала я без сновидений, открыв утром глаза, даже не поверила в это. Видимо, Рамет тоже нужно брать выходные между попытками свести меня с ума. Лана сегодня ночевала в моих покоях, устроившись в кресле. Ее комната еще проверялась, а в спальне для слуг девушка спускаться не захотела. И я ее понимала. Если это кто-то из обитателей замка решил подставить ее, похитив кинжал. Да уж, змеиное гнездо. Но Лана не отчаивалась. Даже сегодня утром улыбалась, несмотря на все, что вокруг происходило. Я отправила ее узнать, когда фан сможет подготовить лошадей. Мне хотелось отправиться на конную прогулку. Все же я еще не так уверенно держалась в седле, Хотелось отточить навык. Да и дел пока особо не было, что тоже удручало. Проблемы были, да, но как решать их я пока не представляла. «Разберемся, правда?» — хмыкнула я, обращаясь к собственному отражению, опускаясь на пуфик у трильяжа. Потянулась за гребнем, но вместо этого коснулась пальцами, сложенной в четверо бумажки. «Опять? Что на этот раз?» Я уже не боялась таинственного мага, который не гнушался грязных методов, пытаясь мне почему-то помочь. Я чувствовала к нему только злость. Потому записка была развернута сразу же. И в этот раз писавший не был многословен. Всего два предложения. Тебе не стоило находить его, дорогуша. Нужно было оставить его там. — Теперь ты будешь диктовать мне, что делать с кинжалом? — фыркнула я, глядя на аккуратно выведенные буквы. — Какая прелесть! Уже собиралась делать... С этой запиской тоже, что и со всеми остальными, да только... Это что?» Я нахмурилась, поднесла клочок бумаги ближе к глазам и провела пальцем по мельчайшей россыпи черных точек. Ими был усеян один уголок бумажки, совсем крошечное место, которое можно и не заметить. Я медленно отложила от себя записку, надеясь, что посетившая голову догадка окажется ложной. Потому что этого просто не могло быть. Просто не могло. Открыв свой блокнот, я пролистала все те записи, что делала в нем. Сердце билось бешеной скоростью, когда я скользила пальцами по такой же мелкой россыпи капель на уголках некоторых страниц. А потом я нашла то, от чего у меня похолодели ноги. В самом центре блокнота отсутствовало несколько страниц. Они были аккуратно вырваны под самый корень. Я даже пальцем по пенькам провела, чтобы удостовериться. Быть не может. Это все, что я могла сказать, осознавая одну простую вещь. Бумага для записок бралась из моего блокнота. Но как это вообще возможно? Пусть даже маг. Пусть. Но какой смысл ему проникать в мою комнату, чтобы вырвать бумагу из блокнота? Писать записки прямо на месте? Ему было бы куда проще закидывать их ко магией, и если только... Я помотала головой. Да нет, бред какой-то. Ваша светлость, ваш завтрак. Лана разбила гнетущую атмосферу звонким и радостным голосом. Мне сказали, что я могу возвращаться в свои покои. Даже извинились за задержку, представляете? Я не представляла. Более того, мне хотелось избавиться от подозрений, которых... Она не заслуживала. — Лана! Я резко обернулась. — У меня есть к тебе странная просьба. — Конечно, ваша светлость! С готовностью отозвалась служанка, устанавливая поднос на стол Что угодно. Возьми перо и напиши что-нибудь. Я подтолкнула к девушке открытый блокнот. На чистой странице, рядом с пеньками. — А что? Лана нахмурилась, подошла к столу и потянулась к чернильнице охнула и поймала в воздухе крышечку, которая отлетела от одного неловкого прикосновения. — А ведь я... Я вчера закрывала ее. — Точно закрывала. — Что угодно, хоть свое имя. — одними губами прошептала я с ужасом, глядя на чернильницу. Лана пожала плечами, пододвинула к себе блокнот в уголке, чтобы не занимать слишком много места, написала четыре символа, сложившихся в ее имя. Девушка отложила перо и вопросительно посмотрела на меня. Да, Лана владела грамотой, отец ее обучал. Но почерк был кривым, опыта ей не хватало. Тренировок с пером было мало, эти записки не ее рук дело. Но я, я должна была проверить эту теорию. Просто на всякий случай. Просто потому, что вторая мысль, которая возникла в моей голове, была совершенно уж невероятной. «Дикой!» «Спасибо, Лана, иди!» «Ваша светлость, я как раз направлялась к конюшням, вы ведь хотели выйти на конную прогулку!» «Иди!» Камеристка кивнула и поспешила оставить меня одну, будто поняла, что что-то не так. Я же медленно выдохнула, опустила руку и прислушалась к своей магической силе. Индовир почти выветрился из организма. Его было так мало, что могло не хватить для сотворения заклинания. Но я все же решила попробовать. Слова, призывающие магию, сорвались с моего языка с тихим шелестом. Я помнила эти чары наизусть, хотя пользовалась всего раз. Всего один раз, который перевернул мою жизнь с ног на голову. Когда чары поиска показали мне оборванную цепь и указали на то, что душа Адель мертва. но сейчас, после прочтения чар. Цепь все еще была на месте. Будь я умнее, раньше задалась бы вопросом, почему вижу эту связь, если на том конце никого нет. Но этот вопрос возник только сейчас. И ответ тоже нашелся. Цепь не обрывалась. Нет, у нее было продолжение. Дрожащее, призрачная, видимое только если смотреть прямо на него. Да только никакая карта материка не указала бы мне верный путь, потому что вторая часть цепи, которую я почему-то в прошлый раз не заметила, впивалась в мое же тело, соединяла меня с собой же. «Адель — Адель! — ошарашенно прошептала я и подняла глаза к отражению, которое вовсе не было моим.